Студия «Ардис» представляет Беатрис Поттер «Всё о кролике Питере» Читает Екатерина Семёнова «Питер-кролик»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 Но только не вздумайте подходить к огороду мистера Макгрегора. С папой ведь там и случилось несчастье. Он угодил в пирог, который пекла миссис Макгрегор. А теперь бегите, да глядите, не попадите в беду. А мне нужно идти по делам». Сказав это, мама-крольчиха взяла корзинку и зонтик и прямиком через лес направилась в булочную. Там она купила буханку черного хлеба и пять сдобных булочек с изюмом. Флопси, мопси и ватный хвост, а надо сказать, что они были послушными крольчатами, побежали вдоль живой изгороди собирать ежевику. А Питер, его-то уж не заставишь слушаться, помчался прямиком к огороду мистера Макгрегора и протиснулся в щель под калиткой. Сначала он пожевал немного салата и зеленой фасоли. Потом он поел редиски. А потом, когда от редиски его затошнило, пошел искать петрушку. И там, где кончались рамы огуречных парников, как вы думаете, на кого он наткнулся? Ясное дело, на мистера МакГрегора. Мистер Макгрегор стоял на четвереньках и сажал капустную рассаду. Он тут же вскочил с четверенек и помчался за Питером. Он размахивал граблями и кричал «Держи вора!». Питер страшно испугался. Он стал носиться по всему огороду, потому что забыл, где находится калитка. Он потерял правый ботинок на капустных грядках, левый — там, где росла картошка. После того, как ботинки потерялись, Питер помчался на всех четырёх лапах, и дело пошло быстрее. Может быть, ему и удалось спастись, да он налетел на сетку, которой от птиц накрывались кусты крыжовника, и большие пуговицы его куртки зацепились за эту сетку. На нём ведь была синяя курточка с латунными пуговицами, совсем-совсем новая. Питер решил, что он пропал, и из глаз у него полились крупные слёзы. Но тут несколько знакомых воробьёв услыхали его всхлипы. Они подлетели к нему страшно взволнованные и стали умолять его не падать духом. Мистер МакГрегор уже подходил с решетом, которым он собирался накрыть Питера. Но Питер вывернулся из рукавов как раз вовремя и удрал, оставив курточку возле куста. Впрыгнул в сарай и спрятался там на дне лейки мистера Макгрегора. Конечно, лейка вполне подходящее место, но в ней почему-то было ужас сколько воды. Мистер Макгрегор и не сомневался в том, что Питер прячется где-то в сарае, ну, например, под пустым цветочным горшком. Он начал осторожненько переворачивать цветочные горшки, заглядывая под каждый из них. И тут Питер-кролик чихнул. ап ап <свист> И мистер Макгрегор сразу же кинулся к Питеру и даже попытался наступить на него ногой. Но Питер выпрыгнул в окно, перевернув при этом три горшка с геранью. Окошко было слишком маленькое, мистеру Макгрегору не пролезть. И вообще, ему надоело гоняться за Питером, он вернулся к своей капусте. Питер присел, чтобы перевести дух. Он запыхался и весь дрожал от страха и совершенно не представлял себе, куда же теперь бежать. И вдобавок он промок насквозь, сидя в лейке. Через некоторое время он двинулся. Топы-топы, не очень-то ходка. Он набрел на калитку в заборе, но эта калитка была заперта. И к тому же толстенькому кролику под ней было не протиснуться. Старая мышь сновала туда-сюда мимо калитки. Таскала горох и бобы для своего семейства, которое обитало в лесочке по соседству. Питер спросил её, как ему найти незапертую калитку. Но мышь держала во рту такую огромную горошину, что не смогла ему ответить. Она только покачала головой. И тогда Питер заплакал. Он пересёк сад, пытаясь найти выход, но только ещё больше запутался. И неожиданно он оказался возле пруда, откуда мистер МакГрегор таскал воду для поливки. На берегу сидела большая кошка и таращилась на золотых рыбок. Она сидела тихо-тихо, но время от времени кончик её хвоста шевелился, точно вёл какую-то собственную жизнь. Питер предпочёл незаметно удалиться. Он кое-что слышал о кошках от своего двоюродного брата Бенджамина Банни. Он было направился назад к сараю, но вдруг услышал, как «чик-чок-чак» заговорила матыга. Питер юркнул в кусты. Но поскольку ничего не случилось, он выбрался из кустов, вскарабкался на тачку и осторожно огляделся. Первое, что он увидел, был мистер МакГрегор, который окучивал лук. Он стоял к Питеру спиной, а как раз за мистером МакГрегором и находилась та самая незапертая калитка. Питер тихонечко слез с тачки и помчался во все лопатки по тропинке, которая пролегала за кустами черной смородины. Мистер Макгрегор заметил его на повороте, но Питер не обратил на него внимания. Он скользнул под калиткой и, наконец-то, оказался в безопасности в лесочке возле огорода.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 Его мама готовила ужин. Она очень удивилась, куда он подевал свою курточку и ботинки. Это уже вторая курточка и вторая пара ботинок, которые Питер потерял за последние две недели. К сожалению, должен сказать, что Питер чувствовал себя не очень-то хорошо в этот вечер. Мама уложила его в постель и приготовила ему отвар из ромашки. Одна столовая ложка на ночь. А Флопси, Мопси и Ватный Хвост получили на ужин булочки и молоко и варенье из черной смородины.